Их король Сигизмунд I объявил, что принимает малороссийских казаков под свое покровительство, дал им много земель по берегам Днепра, помогал устраивать их хаотичное войско, одним словом, выказал такое расположение к ним, что малороссияне начали забывать оскорбления, которые терпели их предки от поляков и охотно жертвовали ради них жизнью в битвах с их неприятелями. Иногда это усердие простиралось так далеко, что они ходили с поляками даже на прежних своих соотечественников, русских. Через некоторое время король Стефан Баторий закончил начатое Сигизмундом дело. Он еще больше облагодетельствовал казаков и еще больше старался заботиться об их счастье и выгодах. Его умные распоряжения разделили храброе войско в 1576 году на полки и сотни, которыми управляли полковники и сотники. Главного же атамана или их командующего Баторий назвал гетманом. И это достоинство уравнял с достоинством польских и литовских гетманов. Дал ему те же самые знаки – королевское знамя – «Бунчук», «Булаву» и «Печать». Кроме того, Стефан подарил казакам город Терехтимиров, который стал их главным местом, позволил им селиться до самого Киева, и записанным в полке или служащим казакам назначил жалование. С этих пор казаки начали наслаждаться совсем другой жизнью. Их общество походило на небольшое, хорошо устроенное государство – И в то время, когда бедные жители наших малороссийских областей страдали от жестокой власти польских воевод, управлявших ими по законам своих королей, казаки пользовались всеми правами свободного народа, и их дела оценивались их собственными старшинами». Власть польского короля над ними была слаба и почти неощутима для них. Иногда они не слушались его приказаний, и гораздо выше его считали своего гетмана, избираемого ими из самых храбрых товарищей. Мои слушатели уже слышали об этих гетманах. Один из них, князь Роман Рожинский, помогал полякам разорять Россию во времена самозванцев – А другой, Пётр Сагайдашный, вместе с королевичем Владиславом, приходил осаждать Москву и совершал ужасное опустошение в ее окрестностях. Но малороссийские казаки недолго пользовались тем выгодным положением, какое у них было при Батории. Его наследник Сигизмунд III, отец Владислава, уже начал бояться возрастающей силы этого военизированного народа и старался больше и больше покорять его своей власти. Все преимущества, данные им Стефаном, были отменены. Поляки начали селиться по всей Малороссии, заняли важнейшие места и должности и в Киеве, и у казаков, И, привезя с собой римских священников и польского епископа, начали строить в Киеве католические монастыри и церкви. И, наконец, уже открыто заставляли жителей принимать латинскую веру. Весь народ опять встревожился. Но не все могли противиться. Одни казаки решили с оружием защищать свою веру и свои отмененные права. Гетманом их был в это время герой, отличившийся в истории Малороссии, герой, освободивший ее от польской власти, Богдан Хмельницкий. Надо рассказать вам, мои слушатели, несколько подробнее историю этого знаменитого человека. Он был сын сотника казачьего Чигиринского полка, имел от природы отличные способности – Обучался сначала в Киеве, а потом у иезуитов. Служив, как и отец, сотником в казачьем войске, он имел возможность видеть все притеснения, которые терпели от поляков и его мирные соотечественники, жители Малороссии, и не столь миролюбивые товарищи казаки». Пламенно любя свою родину, он огорчался из-за ее несчастий и часто размышлял о том, как облегчить их. Во время таких размышлений неудивительно, что ему приходила в голову мысль о том, что поляки несправедливо владели страной, отнятой у законных ее государей. Вслед за этой мыслью являлась другая – Это была сладостная, славная, великая мысль – избавить несчастные области от чужеземного владычества и возвратить их древнему отечеству. Вообразите же, друзья мои, его восторг и удивление, когда вдруг вскоре после этого казаки избрали его своим гетманом. Ему показалось, что сам Бог открывает средства для исполнения его великого намерения. Сам Бог помогает ему избавить христиан греческого закона от гонений католиков и униатов. И так с этой мыслью он принимается за дело и начинает его со своих верных казаков. Ему не нужно было заставлять их думать по-своему – Общее неудовольствие поляками было так велико, что стоило только назвать законных владетелей Малороссии, великих князей русских, чтобы зажечь в сердцах всех казаков пламенное желание освободиться от власти завоевателей и снова принадлежать любимому Отечеству.